глава двадцать восемь влад сядь уже ты все равно ничего не увидишь из этого окна наблюдать за тимоом было любопытно он старался делать вид что спокоен но как сказал бы станиславский не верю они ушли всего пять минут назад дай им спокойно поговорить а если разговор антуана и миланы затянется мне по моему брата придется силой удерживать в кабинете о чем им вообще говорить «Она моя жена. Ею и останется», — холодно процедил Тимур. Руки он с того момента, как они вышли в сад, из карманов брюк еще не вынимал. «Не вижу ничего плохого в том, чтобы они объяснились. Парень, как я понял, не в курсе, что она вышла замуж». Тимур ничего не ответил. Не уверен даже, слышал ли он меня. Его лицо скоро соприкоснется со стеклом в окне, но высмотреть что-то все равно не удастся. «Интересно, он хоть сам себе признается, что влюблён в жену? Или так и продолжает убеждать себя, что женился от безысходности?» «Ты слышишь, о чём я говорю? Да». «Ничего не скажешь?» «У нас диаметрально противоположные точки зрения на этот счёт. Переубедить тебя мне не удастся. Не трать зря время». А я ему собирался сообщить, что Антуан хочет остаться жить в Мелехино. Отказывать парню не собирался. Даже подумываю предложить пожить у меня, пока он не найдет жилье. И с документами готов помочь. Нормальный такой пацан, животных любит. Во многих вопросах разбирается не хуже ветеринара. На работу завтра собираешься? Надо его отвлечь. Нет. Судя по тону, общаться он не настроен. Мама в город собирается сегодня возвращаться. Я думал ты ее до дома довезешь. Довезу. Разговаривать с ним сейчас бесполезно. Можно подумать, кто-то у него отбирает жену. «Перестань вести себя как Отелло». Стараясь задеть его эго, я специально засмеялся. «Отстань», — буркнул он и покинул кабинет. Не помню, видел ли я его когда-нибудь раньше в таком состоянии. Лучше пусть забирает жену и возвращается в город. Скорее всего, так он и поступит, узнав, что Антуан остается.